Глава 12. 1 2 1 2 Ханс крестьянин ходил туда-сюда по лестнице в здании суда. Вниз, вверх. Пока стрелка часов не перевалила за четверть шестого. Он предчувствовал это, что молли не придёт. Один раз он осмелился посмотреть в камеру, где он сидел ещё этим утром, и увидел того же мужчину, лежавшего на том же месте. И в темноте он слышал те же стихи золотаря, которые он плавно читал на распев. Девушка в бочке, другая в купальнях. Правда же в том, что дьявол в деталях. он почувствовал зависть, которую поэты испытывают друг к другу и к чужим словесам. Он снова оглядел площадь в надежде, что девушка все-таки подойдет. Но ее нигде не видно. Ему нужно войти внутрь самому. Он еще немного обдумал свою защиту и свои слова перед директором полиции. Он даже записал большинство из них. Чтобы показания казались более достоверными о том, что ему не хватило бы сил унести женщину на себе, и кое-что насчёт времени. Он подошёл к конторке и оглядел силуэт Козьмуса Браструпа и его страшную тень. "Ты здесь, чтобы сделать признание?" чересчур громко крикнул надутый превратник, узнав Ханса крестьяна. Мне нужно поговорить с начальником полиции. — Попробуй подойти завтра. — Нет, поймите же, — начал Ханс Кристиан, понимая, что привратник ничего не сообразит. Наверное, он вырос в маленьком городе, где так шумели ветряные мельницы, что все жители должны были кричать друг к другу, а колодец был таким заилиным, что все пили одно пиво с утра до вечера. Даже школьная учительница, милая Фрёкин, и дети, и даже гуси у церкви всё время ходили пьяными. Начальник полиции ушёл ужинать, и сегодня больше не придёт. Ужинать? Скорее всего, он отправился в Марстранд. Ханс-Кристиан видел его входящим и выходящим из уютного трактира вместе с Сорстедом и другими обывателями. Он вышел из судна и поспешил на новую площадь, направляясь к Марстранду. Шут и его помощники теперь жонглировали горящими шарами и лезали огонь с горящей лучины. Андерсон, окликнул его кто-то сзади. Это Молли, уже в другом платье, с рыжими волосами, убранными наверх так, чтобы было видно её худую шею. Я пришла, как только смогла, сказала она. Я должна была кое-что сделать, кое-что важное. Где мои деньги? Он посмотрел на её протянутую руку. Что ей сказать? Не мог же он пойти к старому коллину, чтобы просить милостыню. Как и не мог достать 50 риксдалеров из воздуха. Но если он ей об этом расскажет, она откажется ему помогать. Его казнят. И в любом случае она не увидит этих денег. Не сейчас, но скоро, сказал Ханс-Кристиан и подумал про Эдварда. Вряд ли он заплатит ему за несостоявшееся чтение дневников из Италии. Едва ли, но попробовать стоит. С Эдвардом всегда можно было поговорить. Они миновали старую площадь и несколько улиц до Марстранда всего несколько минут. Куда мы идём, спросила она. Директора полиции не было в суде, он пошёл ужинать. Молли схватилась за него. Где же твои манеры? Нельзя отвлекать человека в нерабочее время. Таким людям это не нравится. Они ходят в салон, курят сигары и разговаривают о политике. Ты можешь себе навредить. Лучше если ты сам найдёшь виновного и засадишь его за решётку. Ханс-Кристиан Почти забыл звук собственного смеха. Он как будто исходил не от него. Высокий смех и по тону, и по громкости. «Я?» — спросил он, заметив, как серьезно лицо Молли. «Ты докажешь свою невиновность, а я узнаю, что за ублюдок это сделал». «Я не смогу. Как бы я?» — сказал он, понизив голос Молли. «Нашел убийцу». «Ты не такой, как другие», — сказала она. «Ты можешь кое-что сделать словом, и ты не остановишься». Ханс Кристиан быстро изучил ее взглядом, когда они поворачивали на улицу с Туре Каникерс-Стреде. Давно никто не говорил ему комплиментов. «Моя сестра говорила то же самое. Этот вырезальщик...» Ханс Кристиан перебил ее. Я не желаю слышать это обращение. — Извини, Андерсон, — сказала она. — Хороший поэт. Он замечает вещи, которых другие не видят. — Перестаньте, — попросил он. — Да, что-то такое, — ответила она. Она лгала. Он был в этом уверен. Но ему это понравилось. Понравились ее слова. Они бежали через улицу к трактиру, расположенному на втором этаже. Теперь расскажите господину Браструпу, что вы на самом деле видели и слышали, о чего не видели и не слышали, чтобы он понял, что я не был в комнате вашей сестры после 9 часов. К тому же я недостаточно силён, чтобы перенести тело, сказал он, поднимаясь по семи ступенькам в трактир. Только если ты мне поможешь, Только если ты найдёшь убийцу, сказала она, не двигайся. В неё был решительный и серьёзный вид. Речь идёт о моей смерти, заявил он и посмотрел на своё отражение, умноженное многочисленными окошками на входной двери. Его голова выглядела так, будто её отрубили несколько раз. И моей сестры, говорит она. Она должна быть отмщена. Никто не должен оставаться безнаказанным после такого. Ни в этом мире, ни в каком-то ещё. Она была права. Я могу помочь, только насколько это в моих силах. Насколько в твоих силах? Это больше, чем я могу требовать. Вы не должны злиться, если всё пойдёт не так, сказал он. и подумал о последних критических отзывах в свой адрес. И почему он всегда берется только за те дела, где очень мало шансов на успех? Театр, книги, балет, поиски убийцы. — Все должно пойти хорошо, — сказала она, и сжала его руку. Он почувствовал, как пот струится у него по лбу и стекает на грязный воротничок. — А сейчас вы... Вы идёте со мной к начальнику полиции и скажете, что ошиблись, она кивнула. Марстранд фишиннебельное место. Ханс-Кристиан знал это только потому, что однажды сопровождал Орстеда, который ужинал здесь с братом и их жёнами. В тот раз Ханс-Кристиан стоял снаружи и надеялся, что его пригласят к столу, но они этого не сделали. Может быть, дело было в его старом платье и грязных колошках, в которых он ходил по зимней слякоти. Сейчас он вошёл в салон, отделённый чёрными гардинами. Половой попытался остановить его, но не успел. Ханс-Кристиан раздвинул гардины и прошёл между столиками. За ним по пятам следовала девушка. Вот, ужилая пара ужинала жарким из гуся. Чуть дальше сидела группа серьёзных мужчин с маленькими бокалами вина в руках. Наконец, он нашёл Козьмуса. Его большие усы и начищенные до блеска сапоги. Он беседовал с маленьким элегантным человеком в чёрном шейном платке, завязанном бантом, с белой бородой и светло-голубыми глазами. За ними, практически сливаясь с гардиной, стоял палавой из белым полотенцем через плечо. Ханс Крестьян видел темнокожих людей раньше, и здесь в Копенгагене, и в Италии, и во Франции. Молли очевидно не видела, и он заметил, что она вступила на шаг назад, увидев полового. Господин Браструп, вот я и ваш свидетель, сказал Ханс Крестьян и достал свою речь из кармана сюртука. Начальник полиции поднял взгляд с тёмно-красного пудинга, и раздражение загорелось в его глазах. Что на вас нашло, Андерсон? Он поднялся и промокнул рот салфеткой. Вот она, подтолкнул мольлек к столу. Она чуть сопротивлялась, смущаясь авторитета двух пожилых мужчин, слишком большого даже для Ханса Крестьяна. Она сказала, что это не мог быть я. Космос посмотрел на девушку, оглядел её с головы до ног, раздражение в нём росло. Ханс-крестьян только сейчас заметил, что платье Молли в пыли и грязи. Космос повернулся к своему собеседнику. С вашего позволения, господин Шнайдер, прошу меня извинить. Шнайдер Ханс-Кристиан слышал это имя раньше, но не мог вспомнить где. К тому же Шнайдер не обратил никакого внимания ни на Ханса-Кристиана, ни на девушку. Его внимание занимала исключительно большая рыбина, которая лежала у него на тарелке с открытым ртом и с порезанным телом рядом с кучкой белых костей. Начальник полиции подтолкнул Молли и Ханса-Кристиана мимо чернокожего паловавого через гардины в кухню. Толстый повар бросал раков в большую кастрюлю. Несколько слуг пробежали мимо, но никто ничего не сказал. Они вошли через двойные двери на задний двор, где три толстые свиньи пили воду из зеленоватой лужи. Мясник разделывал утку кровавыми руками. Лицо Козьмуса стало пунцовым. Мейсленг Директор частной школы, куда ходил Ханс Кристиан, становился такого же цвета каждый раз, когда Ханс Кристиан открывал рот. Он достал свои бумаги. "Я не понимаю, Андерсон", сказал Койзбус. "Я нахожусь в приличном обществе, и тут являетесь вы со своей свидетельницей, которой вообще не место в таком заведении". "Это почему же?" спросил Ханс Кристиан. Потому что она выглядит именно так, кем является. Женщина, которая зарабатывает деньги грехом. Если её слова посадили меня в тюрьму, то они могут и освободить меня. Я устал от этого словоблудия. Чего вы хотите от меня? Ханс-Кристиан заглянул в свою защитную речь. Как там было? Эта благородная дама отказался от своего заблуждения в том, что я отнял жизнь у покойницы, и теперь утверждает, что кто-то другой встретил несчастную на улице позднее. Затем ему нужно было снова взглянуть на записи, но Койзмус выбил их у него из рук, и они полетели в грязь. Белый листок исчез в коричневой жиже. "Опять вы читаете красивые речи", сказал Койзмус. Вы отрываете меня от ужина в почтянной компании, чтобы я слушал эту чепуху. Ханс-Кристиан попробовал вспомнить, что он там написал. Я ушёл уже в 9 часов. Убийство произошло позднее, я уверен в этом, и её сестра теперь тоже, сказал Ханс-Кристиан, пытаясь подтолкнуть Молли к начальнику полиции. Койзмус покачал головой. Дайте, я угадаю, Андерсон, говорит Койзмус. Вы ей заплатили за то, чтобы она пошла с вами, чтобы она изменила показания. Естественно, ответил Ханс-Кристиан, и слишком поздно осознал, что этого не стоило говорить. Спасибо. Я достаточно услышал. Я пошёл назад. И тот, кто попробует ещё раз обратиться ко мне или отвлечь меня подобным образом ещё хоть раз. Космос перешагнул лужу и пошёл вверх по лестнице. Ханс-Кристиан почувствовал, как на него накатило безумие. Господин Браструп, прошу вас, я не могу снова сесть в тюрьму. Подумайте, сколько доброго я смогу сделать, сидя за письменным столом. Я напишу про вас в моей следующей пьесе, сделаю вас героем величайшим из всех. Козьмус остановился на верхней ступени. Аккуратнее, Андерсон. Я расторгну соглашение с Йонасом Коллуном, если вы не бросите свою глупость. Уведимся через 3 дня, Андерсон. Один уже почти закончился, так что через 2 дня. И я не верю, что появятся хорошие новости. Чёрный половой уже стоял у дверей и сразу же закрыл их, как только Козьмус вошёл в кухню. Ханс-крестьянин не понял, что он сделал не так. Он повернулся к молле, чтобы отругать её за то, что она ему не помогла, но встретил звонкую оплеуху. За что ты это сделала? — спросил он, подумав, что плюха тем или иным образом их сблизила. У нее в глазах стояли слезы. Это удивило его. Женщины не плакали из-за него с тех пор, как он уехал из дома, и тогда это была его мать. Мясник с уткой прошел мимо них на кухню. Сцена его явно позабавила. Я для тебя не больше, чем проститутка, которая должна вытащить тебя из затруднительного положения. Ты ничего не понял, сказала Молли, повернулась и ушла. Нет, подожди, закричал Ханс-Кристиан ей вслед и чуть не натолкнулся на батрака с двумя большими вёдрами, в которых плескались угри. Чего я не понял? Я беру свои слова обратно. Ты плохо владеешь словом, не умеешь разговаривать с людьми и всё портишь, сказала Молли. Правда? спросил он, вспоминая всю свою недолгую жизнь, все свои беседы директоров школы, других писателей, рабочих на фабрике в тот день, когда его приняли туда в 13 лет. Нет, разговоры не были его сильной стороной. Писал он гораздо лучше, и ещё лучше, наверное, танцевал. Это потому, что никто меня не понимает, сказал он, больше самому себе. Нет, это потому, что тебя невозможно понять, и начальник полиции арестовал тебя потому, что ему так удобно. Он не торопится. У него есть убийца, продолжала Молли. Ханс-Кристиан увидел, как выражение на её лице менялось с яростного на удивлённое. Ему всё равно, прав ты или виноват, сказала она. И быстро нырнули в толпу, движущуюся за запряжёнными лошадьми под водой. Ханс-Кристиан едва успевал за ней по неровной мостовой. Только на улице Кёб-Магерсгаде, улице мясников, у него получилось догнать её. Мы не сможем найти убийцу. Взгляни на нас, сказал Ханс-Кристиан. Его голос срывался. Он искал, где бы можно было увидеть их отражение. Вон там, в окне лавки старьёвщика с истёртыми цветами ревеневого киселя, шезлонгами. Он схватил Молли за руку, она вырвала её, но всё равно посмотрела на их отражение в окне. Вот они стоят рядом: тощий поэт, полуворон, получеловек в грязном чёрном платье и коротковатых брюках. Водол платье у Молли было испачкано, к нему присохла грязь и глина. Но взгляды обычно никогда не опускаются так низко. Все смотрят на тугую шнуровку на груди, на позолоченный корсаж и рыжие кудри, которые обычно лежат на плечах, а сейчас были завязаны тугим пучком. "Не так уж и безумно это выглядит", сказала Молли. "Может быть", сказал Ханс-Кристиан, понимая, что Молли даёт ему что-то, чего раньше не было. Что-то подобное чувствует старая лошадь, на которую надели новое седло и прикрепили плюмаж на голову. Ханс-Кристиан видел в лице Молли что-то от Анны, веснушки, светлую кожу, что-то, чего нет в итальянских синьорах и французских мадам. Он любил путешествовать, но веснушки Молли напоминали ему о Дании. о светлых летних ночах и зимней темноте, о дожде над холмами, о сиянии солнца и солнечных бликах в лужах. — Тело! — шепнул он, представляя, как Анну вытаскивали из канала. Молли оторвалась от отражения в окне. — Что с телом? Он продолжил. — Вчера на канале. Не заметила ли ты чего-нибудь необычного в сестре? спросил он, хотя понимал, что это звучало глупо. Я почти не смотрела, шипнула Молли и отвернулась. Там было что-то. Ханс Крестьян уверен, что помимо ужасного, трагичного и жестокого, в этом трупе было что-то необычное. Что ты изменилась в твоей сестре? добавил он. Что? спросила Молли. Всё произошло так быстро. Потом ты плюнула мне в лицо, и люди стали кричать, что меня нужно казнить, объяснил он. Но что-то в ней было не так, как должно быть. Он осознал, что это звучало замысловато и непонятно, но как ещё это выразить? Моль схватила его за руку. Я работала сиделкой в больнице. много лет назад, и одна из старых медичек всегда говорила, что мертвые говорят, если их слушать. Ханс Кристиан почувствовал, что все в нем жаждет оказаться в другом месте — в Риме, дома, в Оденсе, где угодно, лишь бы не смотреть на мертвое тело Анны. И все же ничто иное, как его собственный голос, произносит. «Хорошо». Давай послушаем, что нам скажет Анна.